Глава восьмая. Утренние приемы Маргариты Жили Маргарита занимала богатую квартиру близ итальянского бульвара. Обширное знакомство ее с парижской молодежью. Праздной, пустой и роскошной, составило ей довольно громкую известность. По утрам она принимала гостей, желавших видеть и познакомиться с ней. Ловкость овладеть вниманием каждого, умение подстрекнуть любопытство, наконец, расставить такие сети, из которых трудно было выпутаться. Затем великолепная обстановка прежней шатаденской грезетки все это заинтересовало в ее пользу известный круг бульварных героев. Но Жили, пользуясь временем и обстоятельствами, строго выбирала своих посетителей, и многие из них не переступали порога ее передней. Ничего нет легче для женщины, как сделаться, что называется, львицей а мод. И если не все достигают этого, то единственно потому, что обстоятельства жизни не всем одинаково улыбаются. Немного сердца, побольше силы воли, дикое влечение ко всему блестящему, детская привязанность к тому, что в состоянии наделать шуму и возбудить общее внимание, вот что необходимо для женщины в Париже, чтобы заставить говорить о себе и потом увлечь за собой толпу поклонников и подражателей. Хорошенькие глазки также не лишнее достоинства в женщине, а в иных случаях даже бывают необходимы. Что же касается до ума, то нет сомнения, что прекрасному полу в нем не отказано, хотя женский ум может быть не более и не менее как отблеск чужого ума. Но это нисколько не вредит им, потому что не в нем их главное достоинство, и не от него зависит счастье людей. По приезде Маргариты жили в Париж, Богатый и известный капиталист сошелся с нею и взялся перевоспитать ее. И вот в одно прекрасное утро в улице Эльдер, в великолепном дворце, некогда принадлежавшем какой-то посланице, увидели высокую и прелестную девушку, перенесенную туда словно волшебным жезлом. Некоторые смельчаки отправились к ней знакомиться и потом рассказывали, что это тайно-брачное растение имеет на своей конюшне пару караковых лошадей, которыми все восхищались, когда они принадлежали еще Стефан Дрейк на кухне отличного позора и несколько роскошно меблированных комнат, в которых свободно могут исполняться самые затейливые и сложные фигуры веселого катильона. По мнению многих, посещавших Маргариту, это была добрая девушка, настолько добрая, чтобы не свести никого с ума, и настолько расточительная, чтобы отбить охоту у каждого и иметь на нее виды. Оттого уже было достаточно, чтобы заставить говорить о себе и сильно возбудить общее внимание, так что о происхождении этой девушки и о прежнем образе ее жизни не было и помину. Натура женщин необычайно восприимчива. Они способны, как гипс в скульптурной форме, принимать разные виды изменения, иногда совершенно противоположные их природе. Маргариту Жели не удивила блестящая перемена ее судьбы точно так же, как и маркизу Скаман не поразила мещанская обстановка ее нового образа жизни и занятий, на которые она обрекла себя с небольшим неделя, как Маргарита поселилась в великолепном отеле в улице Эльдер, а между тем уже казалось, что ноги ее никогда иначе не ходили, как по самым дорогим восточным коврам. По-видимому, она совсем забыла, как еще недавно, в дни своего детства, лакомилась брошенными объедками яблок. Конечно, строгий и разборчивый вкус легко мог найти в Маргарите много странностей и недостатков но в ней больше всего порицали роскошные наряды. Что было делом друзей ее, пересуды которых никогда не доходили до Маргариты и не возмущали светлых дней ее новой жизни. Денежный сундук покровителя служил этой девушке надежным пьедесталом. Одно только обстоятельство бросало на нее тень — Одно только облако заволакивало ее лучезарный горизонт и помрачало счастливые дни Маргариты. Это ненависть к Маргарите де Скаман, пережившая любовь молодой динуаски к Людовику де Фонтаньо. Нетрудно угадать читателям, что при первой встрече с Людовиком она тотчас поняла из его необыкновенного волнения, что влияние ее на чувства его еще не утрачено. Но, к величайшему удивлению, Маргарита при таком приятном открытии осталась совершенно спокойной. Пульс ее нисколько не ускорил биение, и даже лицо ее не изменило ей и не вспыхнуло по обыкновению, как это случалось прежде, при одном только приближении к ней Людовика. Вероятно, это зависело от воспоминания о последней сцене при ее разрыве с «Де Фонтаньо», и глубоко затаянной ненависти к Эмме. Причина этой ненависти заключалась не в одном только чувстве оскорбленного самолюбия женщины, так резко покинутой ради своей соперницы. Нет, молодую Дюнуаску возмущала высота характера и чувств маркизы, благородство ее души, тихая покорность судьбе и мужество, которое она сохранила в своем падении. В душе она отдавала полную справедливость всем этим качествам Эммы, но не могла простить им в глазах других и перед самим Людовиком. Она сознавала, что благородная Эмма в магазине своем стояла нравственно неизмеримо выше блестящей куртизанки в ее великолепном отеле. Эта ненависть служила лишь доказательством, что добродетели ее соперницы пережили позор несчастной женщины. Ненависть, так же, как любовь, имеет сильное влияние на возбуждение энергии и характера того, кем овладело это чувство. Преданная исключительной мысли отмстить Маркизе, беспечная, бесхарактерная от природы Маргарита, нашла в этом чувстве более силы воли и характера, чем сколько можно было ожидать от нее». При появлении Людовика де Фонтаньо в отеле «Маргариты Жили она приняла его ласково и приветливо. Она притворилась даже немного взволнованной, хотя на самом деле была совершенно равнодушна и довольно красноречивыми вздохами напомнила о прошедшем. Людовик легко мог подумать, что она ожидает от него одного только слова, чтобы снова завязать с ним самые интимные отношения. Желая еще более расположить к себе Маргариту, он нашел необходимым разжалобить ее своей несчастной участью, рассказать ей о нищете и унижении и дать понять все страдания его разочарованной души. Но он жестоко ошибся. Воспоминание прошлого не заглохло настолько в сердце Маргариты, чтобы эта несколько наглая откровенность могла примирить ее с Людовиком. Женщины обыкновенно сочувствуют только тем, кто не требует их сочувствия. Маргарита, уверенная, что Людовик будет лежать у ее ног, слушала его беспечно и дала ему высказаться вполне. Потом она начала превозносить его великодушие и преданность, уменьшая тем меру признательности, которую он был обязан Эмме. Таким образом, Маргарита нанесла первый удар чувству уважения и благодарности, который еще поддерживала привязанность молодого человека к Маркизе. И Маргарита так часто и незаметно повторяла эти удары, что расположение Людовика к Эмме скоро повисло на волоске. Фонтанье был самым частым посетителем Маргариты не потому, чтобы она возвратила ему прежние права его, она слишком хорошо поняла характер Людовика, а потому, чтобы разлучить его с Эммой. И, верная своей цели, она умела скрыть ее под разными предлогами. Один раз приглашала к себе Людовика, чтобы поговорить с ним дружески и вспомнить прошлые дни шатаденской жизни — В другой раз она, по-видимому, сочувствовала его тяжелому положению и просила разделить с ней вечерние удовольствия в театре, на балу или в прогулке. И цель ее вполне была достигнута. Она успела разжечь страсти своего прежнего любовника, затмить последние искры его рассудка и довести Людовика до того, чтобы он сам выдал ей жертву ее ненависти. Но напрасно она так много хлопотала, напрасно подливала масло в огонь. Людовик и без того был очарован Маргаритой, окруженной великолепием и богатством. Он не желал ничего лучшего, как быть рабом этой царицы Алькова, разукрашенного шелковым балдахином и капиталистскими колоннами. И что могли сделать при этой обстановке воспоминания о бедной, скромной Эми, нравственно чистой и даже стыдливой в минуту самого упоительного наслаждения любви? Могли ли эти воспоминания бороться с чувственными обольщениями Маргариты Жили, производившей на Людовика совершенное опьянение? Так что если б в нем не сохранилось еще несколько гордости и самолюбия, он давно бросился бы к ее ногам с мольбой о сострадании, котором сам так равнодушно прежде отказывал ей. Не отступая от своей тактики, Маргарита старалась избегать этих излияний нежности и потому, представив Людовика своему покровителю барону Вердье под тем предлогом, что это знакомство могло быть полезно молодому человеку, Она так устраивала, что при ее свидании с Людовиком всегда присутствовал барон. В то же самое время она старалась очернить Людовика в глазах маркизы Дескоман. Ей было недостаточно мщения, в осуществлении которого она была вполне уверена. И потому до той минуты, когда она надеялась поразить жертву свою смертельным ударом, она жгла ее медленным огнем. Пользуясь влиянием своим на Людовика, Маргарита заставляла его показываться с ней в обществе, провожать ее в прогулках по Елисейским полям, куда кучер по приказанию ее всегда ехал улицей Усес. До сих пор Людовик не появлялся еще в салоне Маргариты в ее приемные дни, но она потребовала, наконец, чтобы он непременно присутствовал на ее утренних приемах – назначаемых ею из зависти и соперничества с вечерами одной знаменитой актрисы, известной в городе. Людовик обещал непременно приехать, но едва не нарушил своего слова. «Мы уже видели, с каким жаром уговаривала его Эмма навестить престарелую мать». Чувство сыновнего долга устояло перед заблуждениями молодого человека и уже давно, по мере охлаждения любви его к Эми, вступило в прежние права свои. Только потому он решился отправиться в Сен-Жермен на свидание с матерью. Одеваясь, Людорик заметил в Эми необыкновенное волнение. Он боялся болтливости Сусанны Моле, но не решился вызвать маркизу на объяснение, и потому... Молча вышел из дому. Дойдя до улицы Ревали, откуда отправлялись омнибусы в Сен-Жермен, Людовик вспомнил, что забыл кошелек с деньгами дома и воротился, но, подойдя к магазину, нашел его запертым. Привратник отвечал ему, что через несколько времени по уходе Людовика Эмма и Сусанна заперли лавку и ушли в разные стороны. Так Людовик принужден был отложить поездку до другого времени и бессознательно пошел по улице, ведущей к дому Маргариты Жили. Проходя мимо магазина часового мастера Бернье, он увидел на пороге жену его, смотревшую на него с презрением и торжествующей улыбкой. Озабоченный какой-то мыслью, он не обратил никакого внимания на немые враждебные выражения своей соседки. Но вдруг... Сильный удар по плечу заставил его остановиться. Он обернулся и увидел перед собой мебельщика-вердюра, протягивавшего ему руку. «Мне нужно кое о чем с вами переговорить», — сказал мебельщик, взяв фамильярно Людовика под руку и уводя его к себе в контору, смежную со своим магазином. «Что вам нужно от меня, добрейший сосед?» — спросил у него Людовик де Фонтаньо. «Что мне нужно от вас, любезный мой Луи?» «Это довольно трудно высказать в двух словах», — возразил мебельщик, почесывая затылок, «а в особенности при моем расположении к вам». «Я не сомневаюсь в вашем расположении ко мне и очень вам благодарен за него, но, вероятно, вы остановили меня не за тем, чтобы объясняться в вашей дружбе. Но если вы хотите, то я буду говорить с вами прямо. Ваши дела, кажется, в дурном положении», Продолжал он, понижая голос, громкий от природы, так, чтобы мастеровые не могли расслышать его вопроса. «Нет», — отвечал ему Людовик, — «мы только желали передать наш магазин, но потом же нам не сказала, что встретились какие-то затруднения при передаче. Черт возьми! Гораздо лучше было бы уступить его с убытком, любезной Луи, чем допустить бездельников выстругать и выскоблить там дочисто». «Знаете ли вы, что если они уже примутся столярничать по-своему в вашем магазине, то не оставят вам даже и стружек?» «О каких бездельниках говорите вы?» — спросил Людовик с непритворным удивлением, смотря на мебельщика. Последний пожал плечами. «Да не скрывайтесь же от меня, пожалуйста, любезный Луи. Слушайте, я сейчас же вас успокою». Неужели вы полагаете, что возможно вести двадцать лет торговлю и ни разу не быть задетым так или иначе господами, которые теперь немилосердно щиплют вас? Торговля — та же мебель, которая как бы крепко не была сделана, не может не рассохнуться от жару. Потом, вынув из комода связку засаленных и пожелтевших бумаг, столяр продолжал. «Видите ли?» И у нас найдется еще более, чем у вас, гербовой бумаги и грязных дел. Слава богу, это нисколько не бесчестит честных людей. Итак, говорите же, не стесняясь. Честное слово, любезный вердюр. Я ровно ничего не понял из того, что вы мне сказали. Ну, полночи скрываться, любезный Луи!» «Нам всем известно, что экзекутор полиции был у вас три раза в эту неделю, и совершенно понятно, что после троекратной повестки назначается опись имуществу. Не сегодня вам срок. Черт возьми! Не думаете ли вы что-нибудь утаить от жителей одного и того же квартала? Напрасно так думаете, мой друг. Вы должны знать, что все тайны Парижа находятся в руках полиции и наших дворников». «От них не скрывается ни один вздох наших жён, ни одно желание наших кредиторов». «Но это невозможно», — проговорил Людовик, совершенно ошеломленный внезапным открытием плачевного положения своих домашних дел. «Так вот как, вы ничего не знаете?» — сказал столяр, которого, наконец, голос Людовика убедил, что он находится в полном неведении. Вероятно, ваша добрая жена хотела все скрыть от вас. Конечно, в ее поступке видно доброе любящее сердце, но скрывать угрожающую нам опасность ни к чему не ведет. Но все-таки скорее надо благодарить ее, чем журить за ее доброе намерение. Видите ли, мой друг, я от всей души люблю вашу молодую и прекрасную Эму. Она скромна, опрятна, трудолюбива и при всем том держит себя не хуже любой графини. Носились слухи, что вы не женаты на ней. Но я принимаю все это за сплетни и постоянно выставляю вашу жену образцом для моей, которая так же, как и я, не терпит засловия. Столяр, вероятно, еще долго не кончил бы, если б Людовик, озадаченный открытием о новом несчастье, не перестал слушать его. Душой молодого человека овладела страшная тоска. С ужасом видел он, как судьба с каждым днем более и более ожесточается против них. Он особенно боялся за свое будущее потому, что некоторая доля последствий должна была упасть на него. Он быстро встал и хотел было выйти, но столяр удержал его за руку. «Мы еще не все переговорили», — сказал он. «Если есть в этом свете неумолимые экзекуторы, то есть и добрые друзья. Послушайте-ка, любезный Луи». Хотя я не богат, но все-таки у меня найдется еще билетик в пятьсот франков, чтобы выручить из затруднения добрых людей. Сказано — сделано. Может быть, и неловко сказано, но ну, доделать да нечего. Я привык более работать руками, чем языком. Итак, мой любезный сосед, когда вам представится нужда в деньгах, рассчитывайте смело на столера вердюра. Людовик дружески пожал руку доброму ремесленнику и побежал домой. Эма еще не возвратилась. Долгое отсутствие начинало серьезно беспокоить Людовика. Мысль о том, сколько Эма перестрадала в эти дни, заглушила на время его эгоистические побуждения. Он сошел с тротуара и начал присматриваться, не увидит ли вдали Эму. Как вдруг подошел к нему человек, одетый весь в черное, и подал предписание об описи имущества, объявляя решительно, что он намерен сейчас же приступить к делу, и в случае отказа добровольно отпереть дверь магазина он призовет на помощь полицейского комиссара. Людовик машинально развернул поданную ему бумагу, и в то же мгновение глаза его были поражены крупной подписью под этой повесткой. На ней было выставлено имя покровителя Маргариты Жили. Тогда Людовик прочел бумагу с особенным вниманием. Из повестки было видно, что по просьбе банкира барона Вердье преследовали жену маркиза Дескоман, принявшую фамилию госпожи Луи. Сомнение было невозможно. Людовик вскрикнул от радости и бросился бегом к великолепному отелю «Маргариты Жили. Длинная вереница щегольских экипажей стояла около отеля. Де Фонтаньо с большим трудом прошел сквозь густую толпу гостей, но еще труднее было ему подойти к хозяйке дома. Наконец он увидал ее окруженную несколькими молодыми людьми, исполнявшими при ней что-то вроде должности адъютантов. Она передавала им последние свои распоряжения о предположенном концерте. Людовик подошел к ней, но она как будто не замечала его. «Маргарита», — сказал он тихо, — Наклонившись к ее плечу, она обернулась. «А, это вы, де Фонтаньо!» — сказала она. «Право, я вам очень благодарна, что вы сдержали свое слово. Я так боялась, чтобы ваша жена...» И Маргарита сделала ударение на последнем слове. «Не вздумала заставить вас разматывать с нею матки ниток». Окружающая молодежь, хотя совершенно не знала Людовика де Фонтаньо, но громко расхохоталась при этой шутке Маргариты, как будто она сказала самую умную остроту. «Маргарита», — сказал смущенный Людовик тихим, но дрожащим от волнения голосом, «мне необходимо переговорить с вами». «Ах, боже мой! Да мне кажется, что вы уже начали!» Умоляющим взглядом Людовик де Фонтаньо показал ей на толпу ее окружающую. «Как, де Фонтаньо, такой старый друг, как вы, просите аудиенции и тем хотите лишить меня двухсот тысяч франков ежегодного дохода? Вы не подумали, что с бароном сделается непременно апоплексия?» «Право, вы не подумали об этом, Маргарита. Дело идет о жизни или смерти. Вопрос о жизни и смерти имеет свое время, мое милое дитя». «В эту минуту я вполне принадлежу гостям своим, и если б даже вопрос о смерти касался меня самой, то я не оставила бы общество ради таких пустяков». Маргарита Жили говорила вслух. При последних словах ее многие из гостей наклонили головы в знак одобрения, а один из них даже поцеловал ее руку, обтянутую перчаткой. Однако ж, По выражению лица Людовика Маргарита заметила, что она, по-видимому, зашла уже слишком далеко, и что невнимание к ее старому другу может раскрыть ему, как бы он ни был слеп, настоящие чувства ее и цель, и тем разрушить план мщения, исполнение которого она ждала с таким нетерпением. «Ну, полноте! Не сердитесь!» — сказала Маргарита, взяв фамильярно Людовика под руку. «Мы поговорим с вами наедине, и я уверена, что мой барон не будет сердиться на меня. Он знает, что вы были моим возлюбленным». «Да, господа», — продолжала она, обращаясь к окружающей ее молодежи, «я была без ума от этого красавчика и желаю каждому из вас быть так любимым, как он. Но мой милый барон слишком уверен в моих строгих правилах». И говоря это, — Маргарита вышла под руку с Людовиком в маленький будуар и затворила за собой двери. «Ну, чего же ты хочешь от меня?» — спросила она, усевшись на диван. Вместо ответа Людовик де Фонтанье показал ей роковую бумагу. Маргарита жили прочла ее, и лоб ее наморщился. «Ну, что ж мне делать с этим?» — повторила она, осматривая внимательно — Не запачкала ли она этим приказанным ораньем свои безукоризненно чистые перчатки? Разве ты не видишь, что опись назначена поиску барона Вердье? Барона? Но я уверяю тебя, что барон Вердье даже не знает имени этой дамы. Конечно, так но от него вполне зависит, остановить это дело и одного твоего слова будет достаточно, чтобы спасти бедную женщину». Лицо Маргариты Жили приняло выражение. «Как ты думаешь, если я попробую сам просить его об этом?» — спросил Людовик, которого тоска еще более усилилась при виде нерешительности Маргариты Жили. «Пожалуйста, не делай этого», — поспешно сказала она, — Не делай, если ты не желаешь поссориться со мной. Верди очень расположен в твою пользу, и, конечно, благодаря моему влиянию на него. Послушай, я часто замечала, что ты слишком мало полагаешься на мою искреннюю привязанность к тебе, но ты ошибаешься. Эта привязанность может быть благоразумнее, чем прежде, но все же она ни в чем не изменила тебе» скажу откровенно что ты попал в самое ложное положение увлеченный своей ненаглядной маркизой до такой степени унизить тебя только могла женщина не имеющая ни капли теплой крови из за душевного расположения к тебе посуди что ожидает тебя в будущем пошлая роль мелочного лавочника или отца семейства с кучей детей и долгов на шее вот что готовит тебе твоя эмма напротив «Я вовсе не забыла о твоем положении. Я придумала тебе прочную и надежную карьеру в свете. И когда будет нужно, тебе сообщат об этом подробно, мой херувим. Знай только одно, что участь твоя вполне зависит от расположения к тебе добряка моего вердье. Так будь же осторожен и не мешай моему плану. Маргарита, ты не подумала о том, что сказала!» Вспомни только об ответственности, которая лежит на моей совести. Конечно, я сделал глупость, но честь моя требует, чтобы я принял на себя все последствия моих ошибок. Честь запрещает мне, опозорив маркизу Дескоман, оставить ее в нищете и отчаянии. Я умоляю тебя, Маргарита, не за нее, а за себя, прибавил Людовик, заметив, что брови молодой женщины все более и более хмурились. «Ты дурно сделал, что произнес передо мной имя этой женщины!» — вскричала Маргарита со сверкающим взором и топнув ногой. «Я только благоразумна, а ты меня сделаешь злой!» «Я не исполню твоей просьбы и не исполню ее именно потому, что еще люблю тебя искренно и нежно! Ты не любишь ее больше? Если бы ты любил ее, то не был бы здесь у меня!» «Будь же благоразумен, Людовик!» Я очень хорошо знаю твои мысли. Ты ждешь благовидного повода, чтобы разорвать с нею свою безумную связь. А между тем развязка уже настала, и ты боишься сделать последний шаг. От меня ничего не жди в ее пользу, это решительное слово. Проси от меня денег на свои удовольствия, я дам сколько хочешь. Если желаешь получить место, мне стоит только сказать, и оно будет. Наконец, если ты ищешь возобновить со мной прежние дружеские отношения, Немедленно ни одного дня и брось твое нищее сокровище, обогтворенное тобой из чистого каприза вялой и бесхарактерной натуры. Но чтобы я согласилась продлить хоть на один день или на один час настоящее положение, не требуй от меня ни малейшей жертвы, и знай наперед, что я непременно откажу тебе в этой просьбе». Произнося последние слова, Маргарита ли так сильно ударила своим веером по столику из розового дерева, что веер разлетелся в дребезги, и она с пренебрежением оттолкнула ногой кусочки его. Несмотря на такой решительный отказ, Людовик еще раз хотел просить ее, но шатаденская грезетка не дала времени ему сказать ни слова. Следя все время за действием, произведенным словами ее, Она заметила, что лицо Людовика де Фонтаньо вместе с грустью выражало также полную доверенность и благодарность к ее дружеским уверениям. «Боже мой!» — поспешно проговорила она, осматривая в зеркало свой щегольской наряд. «Он опять заставил меня забыть моих гостей, как бывало в то время, когда он наполнял для меня целый мир. Ну, довольно, мы и так уже дали пищу злословию». Поправка немного отделку моего лифа. Эта отделка заключалась в цветах и зелени. Расправляя некоторые из них, Людовик де Фонтанье нечаянно коснулся ее тела. От этого прикосновения рука его задрожала, и глаза встретились в зеркале с влажными глазами Маргариты, подернутыми томностью. И Людовик забыл Эму. Тоску и отчаяние бедной женщины забыл свое собственное огорчение. И, наклонясь к раздушенному плечу Маргариты, так жарко поцеловал, что молодая куртизанка едва не вскрикнула от испуга. Она быстро отворила дверь в гостиную, где дожидалась ее толпа поклонников. Что, если б барон подслушал у дверей? сказала она Людовику с полугневом и с полуулыбкой. Потом, пожав ему крепко руку, она прибавила «До завтра, мой милый!» Но эти слова были сказаны таким голосом, что Людовик никак не осмелился остаться у нее ни минуты доли. И молодой человек, под влиянием тысячи различных впечатлений, почти шатаясь, прошел посреди толпы гостей и только в швейцарской немного пришел в себя и превозмог несколько свое волнение. Что же касается Маргариты Жили? то она, не покидая своего маленького будуара, в котором приняла Людовика, написала на клочке бумаги несколько следующих знаменательных слов. «Будьте глухи ко всем мольбам и не принимайте никаких обещаний». Позвав Лакея, она приказала ему немедленно переслать эту записку с нарочным к экзекутору, который должен был в это время производить опись имуществу Эммы.